Глава четырнадцатая. В больнице их уже ждали. Не успели они войти, как к ним кинулся человек в белом халате. «Платон Андреевич, это возмутительно!» — закричал он с возмущением. «Что же это такое делается в нашем городе? Люди не могут себя уже чувствовать в безопасности даже на больничной койке!» Судя по смешкам, которые издали сидящие в фойе больницы «Страждущие», Безопасным они это место не считали и раньше. Врач покосился на них весьма строго, но вступать в полемику с больными не стал. «Платон Андреевич, накажите этого преступника!» умоляюще произнес он. «Обязательно накажите, по всей строгости закона. Пусть другое место идет убивать, а мне статистику портить нечего. У меня и так». Но тут врач благоразумно осекся, снова покосился по сторонам и продолжил уже значительно тише. Этот молодой человек попал в аварию на мотоцикле и попал к нам в больницу этой ночью. Состояние крайне тяжелое. Надо вести в городскую больницу, а на чем? Ничего нет. Единственная свободная машина повезла вашего клиента. Знали бы, что так получится, подождали бы часок-другой, вместе бы оба пациента поехали. За неимением ничего другого пострадавшего мотоциклиста положили в реанимацию и стали надеяться на лучшее. Ждем, ждем. Утру стало ясно, что машина вовремя не вернется. Звоним. В чем дело? Сломались. Здрасте, пожалуйста. Сломались они. У нас тут человек загибается, а они сломались. Стали искать другую свободную машину. Пока искали, это нападение и случилось. И где сейчас находится тело пострадавшего? Где ж ему находиться? Там и находится, в реанимации. Мы должны его осмотреть. Если поспешите, то еще успеете. Его прямо сейчас забирают. Кто? Куда? Ну, вы даете, развел руками врач. Я о чем вам битый час толкую? Машину мы искали и нашли. Сейчас пострадавшего везут в город. Так он жив? Ну да. А вы что подумали? Вы же сказали, что произошло нападение. Оно и произошло. Преступник пытался задушить свою жертву подушкой. Но в этот момент в палату как раз вошла наша Людочка. Девочка имеет разряд по метанию молота, ездит верхом, занимается самообороной. Она не растерялась, мигом метнула в преступника то, что у нее было в руках — поднос с лекарствами, тяжелый, металлический — и попала. Преступник оглушён и связан, его жертва спасена. Потрясающе, прошептал Арсений. Вот эта Людочка. Можно взглянуть? «На Людочку? Буду только рад. И на нее тоже взглянем, но это позже. А сейчас мы хотели бы видеть преступника». Врач кивнул. Как раз в этот момент мимо них проехали носилки, на которых лежал человек. «Наш пострадавший», — шепотом прокомментировал врач. Он мог бы этого и не говорить, поскольку пациент был весь покрыт бинтами и гипсом. Даже вместо лица у него была какая-то гипсовая повязка. Единственные свободные от гипса и бинтов места тела были заняты катетерами, от которых тянулись длинные проводки к капельницам с растворами медицинских препаратов. Врач покачал головой. Покажу вам того, кто пытался лишить жизни этого несчастного. И он повел всех четверых в маленькую коморку, где с унылым видом и связанными руками сидел здоровенный детина. Едва увидев его, Фима не сдержалась и воскликнула: Это он! Тот, что пугал нас сегодня утром. Арсений с Платоном тоже узнали своего знакомого, и он их узнал. И лицо его сделалось еще более печальным. Похоже, парень понимал, что ничем хорошим для него эта история закончиться не может. Документов у него при себе не оказалось, и, обыскав задержанного, Платон поинтересовался. «Как звать величать?» «Виктор», — буркнул парень и отвернулся в сторону. «А фамилия?» «Вам надо, вы и выясняйте». «И выясним, не волнуйся. Только тебе пока что придется посидеть у нас». Парень отвернулся, демонстрируя полнейшее безразличие к своей судьбе. «Мы его забираем», — сообщил Платон врачу. Тот был только рад избавиться от лишней обузы. Вниз задержанного, помимо полицейских, сопровождала та самая Людочка, которая участвовала в доблестном его задержании. При виде нее парень задергался, и признаться было отчего. Роста Людочка была поистине богатырского, а ширине ее плеч мог позавидовать любой мужчина. Под туго натянутым халатиком горами бугрились мышцы, и чувствовалось, что рука у девушки тяжелая. При виде нее Виктор совсем присмирел, но когда Людочка осталась позади, вновь начал вести себя нахально. «Думаете, у вас что-нибудь получится?» он. Ничего у вас не получится. Уже сегодня после обеда я снова окажусь на свободе. А вы все еще станете у меня прощения просить. Работаешь в Дивногорске, насколько я понимаю. Значит, в какой-то степени коллега. Ага, развеселился Виктор. Коллега я. Ну что, уважаемый коллега, немноговато ли подвигов для одного утра? Сначала пугаете девушек. Потом покушаетесь на жизнь мотоциклиста. Он-то вам чем не угодил». Но задержанный лишь мыкнул и отвернулся в сторону. Платона это не смутило. «Можешь не отвечать. Мне кажется, что я и сам догадался, что произошло в больнице. Тебе не удалось напугать этих девушек. Напротив, тебя самого напугали уже мы. И после того стрекача, который ты задал, убегая от нас, тебе нужно было как-то восстановить свое самоуважение». и ты решил оторваться за все свои утренние унижения на бедном, умирающем юноше-мотоциклисте. Дескать, убью его и снова почувствую, что я еще ого-го». Где-то на середине этого монолога задержанный повернул голову и уставился на Платона. По мере того, как говорил Платон, растерянность и изумление на круглой физиономии этого типа расплывались все шире и шире. Кажется, половины сказанного Платоном он просто не понял. Небольшого ума достался им подозреваемый. Но что есть, то есть. Выбирать не приходилось. Потом он заржал. «Ну ты и сказочник, начальник! Надо же такое придумать!» «Тогда объясни сам, зачем ты напал на больного в реанимации?» «Не хотел я его убивать». «А подушечку ты ему на лицо пристроил, чтобы ему лежать было удобней». «Врут они», — угрюмо буркнул парень. «Никого я не душил». «В больнице. Как очутился?» «Ничего я вам не скажу. С господином Мещеряковым общайтесь». «А он тут при чем? «Я на него работаю. Стало быть, он за меня в ответе». «С удовольствием пообщаемся. Только те номера, которые нам вчера давали в Дивногорске, волшебным образом оказались неактивны». Задержанный хмыкнул, мол, еще бы. «Я могу ему сам позвонить. Можно?» «Можно». «Смартфон тогда мой верните!» Смартфон ему вернули, вот только разговор был совсем короткий и состоял всего из двух фраз. «В общем, взяли меня», — сообщил парень. «Делайте что-нибудь, а то ведь и я молчать не стану». Что ему ответили, было неслышно, но преступник с довольным видом сразу же вернул смартфон назад. «Все?» — сдержанно спросил у него Платон. «Все. И что же теперь прикажешь нам делать?» А вот вы скоро сами увидите». От былого уныния не осталось и следа. Парень вновь обрел былую наглость и нахальство. Почему-то теперь он был уверен, что покушение на жизнь другого человека сойдет ему с рук. «В общем, ладно. Мы-то собирались поговорить с тобой даже не об утреннем происшествии в больнице. Расскажи, что ты делал сегодня ночью». «Ночью?» «Да. Примерно так, где-то между полуночью и двумя часами ночи. Спал. Кто-нибудь может это подтвердить? Кому же подтверждать, коли я один спал? Значит, алиби у тебя нет. Я что-то не пойму. О чем это вы? Алиби нет, продолжал рассуждать Платон, словно не слыша задержанного. И нагрудного знака тоже нет. Или есть? Задержанный засопел. Вопрос ему не понравился. При себе нет. А в дивногорске имеется? Они ведь у вас все номерные, насколько я успел заметить. — Ну да, номерные. — Но твой-то тебя дома дожидается? — Не знаю. Может, обронил где-то. — Ага, обронил. Ты обронил? Мы нашли. Значит, по номеру можно вычислить, чей знак мы нашли. — Можно. Задержанный не скрывал своей досады. — Ничего я вам больше не скажу. Сейчас человек от господина Мещерякова прибудет. Он все вопросы урегулирует. «Ох, братец, лучше бы тебе на чужого дядю не надеяться, а своей собственной головой подумать. Ночью ты побывал в Лукошкино, где напал на Семена. Между вами завязалась драка, об этом говорят множественные следы на теле пострадавшего. Но ты изловчился и ударил его по голове камнем, который принес с собой, что говорит о том, что ты готовился к убийству». Семёна ты оглушил и оставил его на пустыре, думая, что тот мертв. Утром ты обнаружил, что где-то потерял свой нагрудный знак и, вспомнив про ночную схватку, решил, что вполне мог обронить знак в Лукошкина. За ним ты сегодня и приехал. Но тебе не повезло. На месте преступления уже копошились две бабёнки, от которых ты узнал, что ночью ты свою работу немножко не доделал. А раз так... то Семен мог в любой момент очнуться и назвать имя напавшего на него человека. Тебя такой поворот ни в коей мере не устраивал. И ты отправился в больницу, где должен был находиться Семён, которого ты планировал добить. Каким-то образом тебе удалось проникнуть в реанимацию. А в нашей маленькой реанимации койко-место всего одно. На нем лежал забинтованный с ног и до головы человек. И ты справедливо решил, что это и есть Семён. Пытался его задушить подушкой, на чем тебя и взяли с поличным. А это был даже не он. Парень поежился. Ловко излагаете. Только это все ваши предположения. Доказательств у вас нет. И не нападал я в больнице ни на кого. Подушечку ему поправить хотел. Ваша медсестра, дура набитая, все неправильно поняла. Под носом в меня швырнула. А он тяжеленный. В голову мне попало. Из меня и дух вон. Значит, есть на свете хоть какая-то справедливость. Нет на мне никакой вины. Что, и ночью в Лукошкина ты не приезжал? Нет, не приезжал. А если я тебе скажу, что у нас есть свидетель, который тебя видел? И он, этот свидетель, готов подтвердить, что видел, как ты напал на Семена. Этого задержанный стерпеть не смог. «Врет ваш свидетель!» — воскликнул он. «Не мог меня никто видеть, не было там никого». Лицо Платона расплылось в торжествующей улыбке. «Вот ты себя и выдал». Признался, что был в Лукошке на минувшей ночью. Задержанный выругался. «Рассказывай», — наседал на него Платон, «зачем на Семена напал? Что у тебя за терки с ним были?» «Выдумываете вы все. Я этого Семена и не знал совсем». «Зачем же ты на него напал?» «Зачем, да почему? Я человек подневольный, что мне хозяева прикажут, то я и сделаю». «И кто же тебе такой приказ отдал?» «Пупков, заместитель господина Мещерякова. Когда тот в других местах бывает, Пупков за него». «И чем же господину Мещерякову наш Семен не угодил?» «Этого уж я не знаю. А только Пупков меня вчера вечером к себе вызвал и потребовал, чтобы я поехал в Лукошкина. и замочил бы там одного человека, но так, чтобы никто на меня не подумал. Очень разумно. И ты согласился? Так ведь начальство, а с начальством спорить не принято. Приказы нужно выполнять. Вот я и выполнил, что мне было сказано. Наверное, еще и денег тебе пообещали. За четкое выполнение приказа всегда награда следует, произнес парень, словно для него было в порядке вещей выполнять такого рода приказы. Не первый раз господину Мещерякову служишь. Не вашего ума дело, и вам меня не посадить. У хозяина знаете, какие связи? На самом верху. Ему стоит только пальцами щелкнуть, и вы со своих мест кувырком полетите. Не слишком ли ты загибаешь? Это я еще даже не начал. Тебе хозяин приказал убить человека. Ты разве что чудом его не убил». Потом отправился в больницу, где покушался на жизнь еще одного. «Так это по ошибке получилось!» — возмутился парень. «Это не в счет!» «И после всего этого ты уверен, что мы тебя отпустим!» «А чего я такого сделал? Никого я не убивал!» «Что я вам тут наговорил, забудьте!» «Бредил я после полученного по башке удара!» «В Лукошкина этой ночью не был! Ваш свидетель обознался!» или попросту наговаривает на меня. Как мой значок Лукошкина оказался, я тоже не знаю. Подобрал его кто, да на место преступления и подкинул, чтобы подозрение на меня навести. Вы поймите, что я вам тут наговорил. Это же все не для протокола было мной сказано. Под протокол я от всего отопрусь. Прямых доказательств у вас против меня нет. Так что адвокат меня мигом вытащит. Виктор оказался совсем не так уж глуп. и, как он сказал, так оно и получилось. Нанятый господином Мещеряковым адвокат очень быстро сумел добиться освобождения своего подзащитного из-под стражи. Прибыл он не один, а в сопровождении того самого кругленького в очочках, с которым друзья уже имели возможность познакомиться. Это и был Пупков, правая рука всесильного господина Мещерякова. В отличие от своего неуловимого хозяина, Пупков был весь тут, и пока адвокат улаживал все формальности, Фима в упор смотрела на Пупкова, пытаясь понять, кого же этот человек ей напоминает. Наконец она вспомнила и радостно ахнула. «Я вас узнала. Это вы были в машине и окатили меня водой из лужи». «Это не я». «Ну как же возле метро? Только у вас была густая рыжая борода и длинные усы». «Час от часу не легче. Где вы видите у меня бороду, а усы?» Вы их сбрили, или это вообще была накладная борода, чтобы изменить свою внешность? И сначала трюк вам удался. Я вас не узнала. Но теперь присмотрелась и поняла, что вы это он. Девушка, я не покидал Дивногорск. Кто угодно вам это подтвердит. Фима сделала вид, что верит, и разочарованно уточнила. Совсем не покидали. В ближайшее время нет. Ага. А откуда тогда вы знаете, когда мне довелось искупаться в грязной водичке? Может, это месяц назад было? Я вас что-то совсем не пойму. И не надо ничего понимать, это вы были. Вы ждали меня у метро, когда я ехала на бывшую квартиру Ани Крючковой. И специально обдали водой, чтобы иметь возможность познакомиться со мной. Но вам не повезло. С нами была еще и Вика. И она тоже тут. И она вас узнает. И подтвердит мою правоту. Можете мне поверить. Это какая-то нелепица. В чем вы меня обвиняете? В интересе к прошлому Анны Крючковой. И у вас, и у вашего хозяина. Вы так и крутитесь там, где пахнет ею. А потом и вовсе заманили девушку к себе в Дивногорск. Даже ее родителям домик подарили. Хотя они ничем из себя не знамениты и не видать бы им Дивногорска, как своих ушей, как бы не их приемная дочь Аня. Вот к ней у вас реальный интерес. Думайте, прежде чем говорить, того и гляди договоритесь до того, что обвините нас с господином Мещеряковым в убийстве девушки. «Заманили!» — запальчивости выкрикнула Фима. «Убили! А теперь спрыгнуть пытаетесь? Не выйдет!» «Ну вот что!» — рассердился Пупков. «Я не желаю вести диалог в таком ключе. Не был я на улице стойкости. Вы попросту обознались. Изовите хоть целый табун ваших подружек, я и тогда буду держаться той же позиции. Так и зарубите себе на своем хорошеньком носу, моя дорогая». И гордо покинул отдел полиции в сопровождении Виктора, которого как раз в этот момент удалось вызволить адвокату. Платон задумчиво посмотрел всем троим вслед, а потом произнес. «Какие гады! Забрали у меня такого хорошего подозреваемого!» Зачем же отдавать было? Это Виктор напал на Семёна. Ясно, как белый день. Но прямых улик против парня нет и свидетелей нет. И орудия преступления до сих пор не нашли. И, помолчав, Платон произнес: Теперь все зависит, сможет ли Семён выжить и указать на напавшего на него человека. И тогда ведь и Не случайно наш подозреваемый, едва услышав сегодня утром, что Семён выжил, Устремился прямым ходом в больницу. На мотоциклиста он, понятное дело, напал по ошибке. Но сейчас, оказавшись на свободе, Витя должен будет свою ошибку исправить. И он многозначительно взглянул на Арсения. «Понимаешь, к чему я клоню?» Арсений кивнул. «Я уже сообщил своим в городе, чтобы они взяли палату Семена под круглосуточное наблюдение». «Преступнику нужно очень спешить», — пробормотал Платон. Как только Семен придет в себя, он тут же даст свои показания. Нападение стоит ждать в ближайшие часы. Вот только новая попытка устранения Семёна произошла даже скорее, чем ожидали сыщики. Не прошло и получаса с того момента, как Виктор покинул отдел полиции, как Арсению поступила информация о задержании человека, покушавшегося на жизнь Семёна. В этот раз убивать Семёна явился совсем не Виктор. Тот просто не успел бы добраться до города. Тут одной езды часа три. И кое-какое время нужно отвезти на подготовку. По неволе приходили на память слова Виктора о всемогуществе господина Мещерякова. На этот раз потенциальным убийцей был человек, замаскировавшийся в халат доктора. И лишь бдительность охраны позволила избежать трагедии. Новый задержанный ничего не говорил про господина Мещерякова. но прибывший выручать его адвокат не стал скрывать имени своего клиента. И снова прозвучало все то же имя. Господин Мещеряков готов был взять под свое крыло любого, кто бы не пытался убить Семена. «Вы как хотите, а мне это надоело!» — воскликнул Арсений. «Что это за Мещеряков такой неуловимый? Нам необходимо с ним потолковать. Едем в Дивногорск. «Но Мещерякова там нет». «Там он». Если даже и так, то он может укрываться от нас в своем Дивногорске хоть целый век. Свои его не выдадут, а сам он к нам не выйдет, пока не захочет. Значит, надо сделать так, чтобы он захотел. И мне кажется, я знаю, как нам этого добиться. Я сделаю так, что он не только к нам выйдет, но и прикатит в Лукошкина, чтобы избавить нас от лишних перемещений. Этим же вечером все трое устроились в засаде. Вместе с ними было еще несколько полицейских, но их Платон взял больше для проформы, потому что Арсений его заверил, что Мещеряков явится навстречу в одиночестве. Лишние свидетели ему сейчас не нужны. А он придет? Обязательно. Ему же нужно урегулировать вопрос с Семеном. Но Семен в больнице. Я попросил запустить в больнице Дезу, что Семену после сегодняшнего неудачного нападения на него... Внезапно стало настолько лучше, что он резко пошел на поправку и уже выписан под честное слово, что будет соблюдать постельный режим дома. Потом с телефона Семена, который находился у меня, я послал сообщение по тому номеру, на который звонил при нас Виктор. Уверен, что господину Мещерякову уже передали мое сообщение. Он его прочитал и сегодня ночью явится в Лукошкино, чтобы потолковать по душам со своим старым другом. «С кем?» «С Семеном, разумеется». «Разве они друзья?» «Друзья. Только Семен об этом не догадывается». Это было очень загадочно, но Арсений явно знал больше, чем говорил своим друзьям. Весь день он провел в переписке с самыми разными людьми и после каждого полученного им сообщения делался все более и более довольным. Видимо, полученные им новости – Как нельзя лучше укладывались представления Арсения об этом деле, но своим товарищам он ничего не говорил, хранил интригу, уверяя, что иначе им будет неинтересно жить, и все же Фима с Платоном сомневались. «Мещеряков, если даже и придет, то не увидев Семена, сразу же развернется и уйдет. Не уйдет. Но он же придет для разговора с ним, я правильно понимаю, а тут мы, он уйдет. Но Арсений держался очень уверенно. «Я знаю, что ему сказать, чтобы он остался. Одна фраза, и он останется. Будьте спокойны, положитесь на меня». Так как у Платона с Фимой выбора особого не было, то они так и сделали. И вот наступил час икс. Свидание должно было состояться на том самом злополучном пепелище, где прошлой ночью побывал Семен. Мысль о том, что они находятся на том же месте, где чуть было не расстался с жизнью другой человек, заставляла Фиму слегка нервничать. Она то и дело посматривала в ту сторону, где произошло нападение на Семена. И к своему огорчению увидела, что и Платон туда поглядывает. Значит, и ему тоже неуютно. Одному Арсению было хоть бы хны. Фима уже давно собиралась высказать одну мысль, которая не давала ей покоя со вчерашнего дня. И вот теперь сочла время подходящим и решилась. Там, в Дивногорске я видела план на стене. «Ты нам про него уже говорила», — перебил ее Арсений. «Мы отдали дань твоей проницательности. Господин Мещеряков должен был хорошо знать эти места прежде, раз уж начертил план своего Дивногорска, включив в него все мельчайшие детали ландшафта тех мест. И скажу тебе даже больше, если бы не ты, то мы бы сейчас тут не сидели». Это ты подкинула мне идею насчет господина Мещерякова. Я очень благодарен тебе за это. Да, но это было лишь первое, что показалось мне странным в том плане. А второе... Этот план я уже видела раньше. Правда?» — удивились оба мужчины. «И знаете где? В том гараже, где мы нашли Анну. Такой же план был нарисован на стене». «Не может быть!» «Может!» «Ты не ошибаешься?» Арсений смотрел на нее с недоверием. И пришлось сказать. «У меня есть фотография». Мужчины взглянули и были вынуждены признать, что и впрямь очень похоже, но просто очень. Если наложить друг на друга, то, уверен, они совпадут полностью. Но это еще не все. Вика сказала, что этот рисунок – точная копия татуировки, которая есть у Ани на теле. «Ты какую Аню имеешь в виду?» «Настоящую, не актрису». «Откуда бы Вике знать такие подробности?» «Об этом я не спрашивала. Думаю, что тут без каблука дело не обошлось». Но Вика мне сказала, что Аня не знала, кто сделал ей эту татуировку. Это было неизвестно также ее приемным родителям. Но случилось это незадолго до того, как она попала к Лукерии и Георгию на воспитание». «Так Мещеряков и сделал!» — воскликнул Платон. «Что ж тут думать-то? Он с этим дивногорском не один год носился. Сначала план его в голове вынашивал, потом стройку начал, зациклился одним словом на своем проекте. Он у Мещерякова вроде какого-то пунктика. Вы же видели, он его даже в рамочку и на почетное место распорядился повесить. И девчонке на теле татушку он набил, чтобы зафиксировать свое право на нее». Они было всего двенадцать на тот момент. — И что? — извращук хватает. Но Арсений был не согласен с Платоном. — Нет, я думаю, тут другое, — задумчиво произнес он. — Что другое? — сердился Платон. — То самое и есть. Тьфу ты, пропасть какая! Толкового спора у них не получилось, потому что в этот момент один из их постов подал предупреждающий сигнал, заухал совой. Операция началась. «Внимание!» — прошептал Арсений. «Объект идет к нам. Сидите предельно тихо, ни в коем случае не высовывайтесь. Все эти указания Арсений раздавал еще раньше. «Говорить буду один я», — напоследок предупредил он, — «а вы просто слушайте». И вот зашуршала сухая трава под ногами, и чей-то незнакомый мужской голос произнес... «Позвольте. Но кто вы такой?» Арсений улыбнулся. «А я вас жду. У нас тут с вами назначена встреча». Фима изо всех сил выпучила глаза, силясь разглядеть пришедшего. Воображение нарисовало ей Мещерякова каким-то сказочным красавцем, одетым чуть ли не во фраг с бриллиантовыми запонками, платиновыми часами и ботинками из кожи ручной игуаны из племени Мумбу-Юмбу. которых на всем белом свете считаны единицы. Но красавца-олигарха не оказалось. Все было куда проще. Прибывший был невысок, совсем некрасив, а одет он был в простенькие джинсы и футболку, на которую накинул простецкую куртяжку. Просто какой-то сельский мужичок стоял перед ними. И это всесильный Мещеряков? Фима была жестоко разочарована. Она даже начала сомневаться. а Мещеряков ли это, хотя видела его фотографию, да и сам Арсений убеждал их, что Мещеряков обязательно явится лично, никому не поручит этого дела. И вот сейчас Мещеряков был в сомнениях, уйти или остаться. — У меня тут назначена встреча, это правда, — произнес он. — Но встречаюсь я совсем с другим человеком. Где Семен? — Он придет позже. — Ах, вот как. — Что же? В таком случае позвольте мне тоже откланяться. Куда же вы? Подождите. Нам с вами тоже есть что обсудить. Не имею чести быть с вами знакомым. Так же, как и я с вами. Познакомимся? Мое имя Арсений. А вы Михаил. И я вас знаю. Наступила тяжелая пауза, во время которой каждому было о чем подумать. О чем думал Мещеряков, девушка затруднялась сказать. А вот у нее в голове мысли крутились ураганом. Почему Михаил? Мещеряков совсем не Михаил. Он Сергей Павлович. Зато Михаилом звали покойного друга Семена. Владельца сгоревшего дома, на чьих развалинах они сейчас и находились. И что это все могло бы значить? Девушка переводила взгляд с одного на другого, дожидаясь, когда Мещеряков совладает с охватившим его волнением. Наконец, это произошло, и он произнес почти без дрожи в голосе. «Уверяю вас, вы ошибаетесь». «Вас зовут Мишей», — тихо и почти ласково произнес Арсений. «И это место было когда-то вашим родным домом, тем самым домом, который вы ненавидели настолько, что предпочли его спалить дотла». Фима была уверена, что Мещеряков начнет все отрицать. Но он огляделся по сторонам, словно проверяя, одни ли они тут. Наверное, подумал, что одни, и неожиданно произнес. Вовсе не потому это произошло. Не потому я его спалил, что ненавидел. Я сжигал не сам дом. Я сжигал свой путь назад. Вы не хотели, чтобы у вас было искушение все отменить? Нелегко начинать жизнь заново, с чистого листа. Нелегко прощаться со всем, что было тебе дорого. А мне нужно было забыть всех и все, что меня связывало с прежним хулиганом и бедокуром Мишкой. Вы твердо решили занять чужое место. У меня уже не было другого выхода. Для всех своих я умер. Родители мои к этому времени тоже скончались. Я был одинок. Ну, не совсем. У вас же была дочь. Дочь? Да. Анька родила мне девочку. Других детей у меня не появилось. так что девочка оказалась единственным моим ребенком. Продолжательница рода, так сказать. Последняя фраза была сказана с насмешкой. Вы должны были ее боготворить, но вместо этого пытались ее убить. Мещеряков снова вздрогнул. Кто вы? Для случайного человека вы слишком хорошо осведомлены о моей жизни. Обо мне поговорим позже. Нет, я желаю сейчас. Лицо Мещерякова исказилось, словно отцу дороги. Глаза его сверкнули. Теперь в темноте он был просто страшен. «Кто ты такой, сопляк? И по какому праву лезешь в мои дела?» «Достаточно того, что я знаю про вас». «Нет, я научу тебя почтению. Научу уважению к старшим». «Научите, как научили вашу дочь, вашу Анну. Она тоже разочаровала вас». Не проявила к вам должной почтительности и уважения. Как-то иначе вас оскорбило. Вы же человек крайне мнительный. Когда дело касается уважения к вам, готовы на все. Что? Прежние комплексы никак не можете изжить из себя. Голодное нищее детство до сих пор дает о себе знать. Все никак не можете забыть тех соседских мальчишек, которые дразнили вас нищебродом, а ваших родителей обзывали алкашней. Фима в своем укрытии сжималась от страха. «Зачем Арсений говорит все эти ужасные слова?» Даже ей слышать их было невыносимо. Каково же приходилось тому, кому они были адресованы, оставалось лишь гадать. Но долго заниматься этим Фиме не пришлось. Мещеряков дико взвыл и кинулся на Арсения. Уже через мгновение они спутались в один тугой клубок, который покатился по земле.